Уехали с автодрома. Харлоу смотрел им вслед. Если выводы Джейкобсона в отношении к ним Маколпина, как-то его вживо на лице его это не отразилось. Он подождал, пока машина скрылась в сгустившихся сумерках, осторожно огляделся, убедиться, что он совершенно один и никто за ним не наблюдает. Потом отошел вглубь зоны кальяри. Там он открыл свою брезентовую сумку, достал плоский фонарь с большой подвижной головкой, молоток, долото, отверстку и положил все это на ближайший ящик. Он нажал кнопку на рукоятке фонарика и мощный белый луч осветил тельную сторону ремонтной базы кальяри. Поворот рычажка у основания вращающейся головки и белый слепящий луч тотчас сменился предушевным красным сиянием. Взяв молоток и долото, Харлову решительно принялся за работу. Большинство ящиков и коробов взламывать не потребовалось. Лежавшие в них запчасти для двигателя и шасси были столь экзотические, что для случайного вора представлять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 Закончив, он положил в свою брезентовую сумку фонарь и инструменты, вышел с территории зоны кольяри и скрылся в темноте. По его виду, трудно было определить, доволен он результатами проверки или нет. Впрочем, Харлоу всегда скрывал свои истинные чувства.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 Маклпин пристально вгляделся в него, потом перевел взгляд на Даннет, и тот кивнул, даже не глядя в его сторону. Даннет смотрел на стиснутые кулаки в карманах Харлова. Сейчас мы остановим Возьмешь его машину. Харлоу ответил не сразу, вскоре раздался звук приближающейся гоночной машины. И Харлоу кивнул в сторону дорожки. Туда посмотрели и остальные. Мимо промчалась лимонная коронада. Но Харлоу продолжал смотреть на дорожку. Лишь через 15 секунд появилась следующая машина. Голубая кальяри